как вырванное деревцо, корнями на солнце оно увяло, оно пропало без следа, это существо, и никто не горевал о нем. Пожалели о Малании Сергеевне, ее горничные, да еще Петр Андреевич. Старику не доставало ее молчаливого присутствия. «Прости».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 В обыкновенной беседе речь его неповоротливая и вялая всегда пестрела галлицизмами, но чуть разговор касался предметов важных, у Ивана Петровича тотчас являлись выражения вроде «оказать новые опыты самоусердия», «сие не согласуются с самою натурой обстоятельства» и так далее. Иван Петрович привез с собою несколько рукописных планов, касавшихся доустройства и улучшения государства. Он очень был недоволен всем, что видел. Отсутствие системы в особенности возбуждало его желчь. При свидании с сестрой он с первых же слов объявил ей, что он намерен ввести коренные преобразования, и что впредь у него все будет идти по новой системе. Глафира Петровна ничего не отвечала. Иван Петрович только зубы стиснула и подумала — Даже я-то денусь. Впрочем, приехавшая в деревню вместе с братом и племянником, она скоро успокоилась. В доме точно произошли некоторые перемены. Приживальщики и туньяцы подверглись немедленному изгнанию. В числе их пострадали две старухи: одна слепая, другая разбитая параличом, да еще дряхлый майор очаковских времен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 в лучших московских гостинах.